Подобное комплексное лечение оказывается, как правило, достаточно эффективным. Дисгамия, половая неудовлетворенность, в отличие от фригидности, тяжело переживается женщиной. Может вызвать невроз, а то и привести к семейному разладу. Конфликт значительно усугубляется, когда женщина любит мужчину, как отца своих детей – но готова его оставить из-за неудовлетворенности. Подобная ситуация угнетает и мужчину, который чаще всего чувствует себя виноватым. Напомним еще раз, что наступление оргазма у женщины зависит не только от ее темперамента, но и от психоэмоционального состояния в момент сближения. усталость, сонливость и другие, настроенность на близость с определенным партнером, его умение стимулировать эрогенные зоны, а также от ее возбудимости в определенные периоды менструального цикла. При дисгамии женщины жалуются на то, что извержение у партнера наступает раньше, чем она достигает наивысшего чувства. Таковы случаи, когда оргазм наступает менее, чем после 20 фрекций или до истечения одной минуты непосредственной близости, что может случиться и у вполне здоровых людей после длительного воздержания. При повторном акте Продолжительность коитуса значительно удлиняется. Тут многое зависит от женщины, ее умение восхищаться мужскими данными близкого человека, умение показать, как приятна ей близость. И мужчина должен помнить, что в основе дизгамии часто лежит недостаточная словесная ласка. Стимуляция эрогенных зон женщины, особенно при неодинаковой степени исходного возбуждения партнеров. Нередкой причиной дисгамии бывает прерванный половой акт, практикуемый для предупреждения беременности. Опасаясь ее, женщина внимательно следит за поведением мужчины для того, чтобы уловить момент начала эякуляции и прервать акт, не получив удовлетворения. Наконец, возникновение дизгамии играет роль угасания интереса к сексуальной жизни вследствие психической насыщенности, однообразия половых отношений. Здесь уместно привести выдержку из древнеиндейского трактата о любви Камасутра, в котором дословно сказано следующее. «Умная жена – мастерица в делах физической любви. Она знает много способов, при помощи которых может вызвать желание мужа, обладает богатым репертуаром любовных ласк, которые она разнообразит». Как жаль, что не посылает молодых неопытных жен к опытным женщинам передать им искусство, так же, как посылает их учиться вкусно приготовлять пищу. Еще более важное, считает известный ленинградский сексолог Свядащ, чтобы этим искусством обладали мужчины. Но он прав и в том, что никакая Техника интимной близости не в состоянии привести к гармонии сексуальных отношений, если нет внутреннего, духовного родства супругов, взаимного уважения и любви в высоком смысле этого слова – общности интересов. Кто виноват в бесплодии? Мы с мужем… «Любим друг друга и, естественно, хотим иметь детей, но, увы, их нет. Это грозит семейной катастрофой. Сыграл ли в этом роль аборт, на который я решилась в первый год замужества?» Наталья Н., 32 года, агроном, город Буденовск. «В среднем 10-15% браков...